Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Передача четвертая. «Бог и Богопознание». Эпиграф. «Бог есть любовь». Первое послание Анна, глава 4, стих 8. Эпиграф 2. «Я Господь Бог твой, Бог ревнитель». Исход, глава 20 стих пятый. Эпиров 3 Нет другого способа познать Бога, как жить в Нем. Преподобный Симеон Новый Богослов. Из всех земных творений только человек создан по образу и подобию Его. Бытие, глава 1 стих 26. шестой. Отсюда только может человек в какой-то мере познавать Бога,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 Третья книга царств, глава 19, стихи 11-12. И там, в этой тишине, в этом нежном веянии, открывается Бог. А когда на земле явился Его Сын, то Его поведение было охарактеризовано словами «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него».